Энн Ландерс, консультант по проблемам семейных отношений, ведет постоянные рубрики в ряде американских газет и журналов. — Но ты ведь в нашем городе единственный известный писатель, пожалуй, самый известный во всем городе. Она рассмеялась и ущипнула его за ухо. Морд подумал, интересно, что она скажет, что скажут ребята в защитных комбинезонах, если в ответ на этот щипок он укусит ее за руку. Идея показалась ему настолько привлекательной, что это его даже немного смутило. Наверное, они все тут перемывают кости ему и эми Одни говорят, что она не умела ценить то, что у нее было. Другие, что бедной женщине, наконец, надоело жить с ненормальным. И ни одна сволочь не знает при этом, о чем говорит. И что такое были они с эми пока у них все было в порядке? Хлебом их не кормить Дай только почесать языком о людях, имена которых они встречают в газетах. Он взглянул на омлет и понял, что уже не хочет есть. Тем не менее он поковырял его и даже затолкал почти весь себе в горло. Впереди по-прежнему был длинный день, и никакие взгляды Герды Боуи на его личную жизнь отменяли этого факта. Когда он поел, расплатился за завтрак и за газету и вышел на улицу, люди в комбинезонах толпой покинули заведение чуточку раньше И только один задержался, чтобы получить у него автограф для своей племянницы, у которой был день рождения. Часы показывали без пяти девять. Он сел за руль и стал бегло просматривать газету, надеясь найти заметку о пожаре в Дерри. Заметка была на третьей странице. — Пожарные Дерри не могут сообщить ничего нового о поджоге дома Рейни, — гласил заголовок. Сама заметка занимала едва половину колонки и заканчивалась фразой — Мы не смогли разыскать Мортона Рейни, автора известных романов «Сын Шарманщика» и «Семья Делла Кор», чтобы узнать его мнение о поджоге. Это означало, что эми не дала им его телефона в Тэшморе Молочино. Надо будет ее за это поблагодарить, когда он будет звонить ей сегодня. Но первым делом, в Том, в Том, он сможет быть у методистской церкви где-то без двадцати, ничего, это почти половина десятого. Он завел мотор Бьюика и отправился в путь. Когда он подъехал к церкви, на стоянке была только одна машина, старинный Форд Бронко с фургончиком позади и с надписью «Сонни Троц, малярные плотницкие работы, домашний ремонт» на каждый день Тут же морт увидел на лесах и самого Сонни, маленького, почти совсем лысого человечка лет сорока, с широкими размашистыми движениями, Он клал краску на стену, а стоявший у его ног магнитофон громко играл что-то очень Лас-Вегасовское, то ли Эд Деймса, то ли Тома Джонса, короче, кого-то из тех ребят, у которых рубашка на груди всегда расстегнута на три пуговицы. «Эй, Сонни!» — позвал морт Сонни продолжал красить стену, движениями кисти почти попадая в ритм, пока Эд Деймс или кто бы там ни был красивым голосом вопрошал, что есть человек и что у него вообще есть в жизни. Морт и сам пару раз задавал себе такие вопросы, только без сопровождения духовых. — Сонни! — Сонни вздрогнул. С его кистью брызгами полетела белая краска, и в какой-то момент Морту показалось, что и сам он сейчас свалится с лесов. Но он удержался, ухвативший за какую-то веревку, и поглядел вниз. — Черт подери! Мистер Эйни! — сказал он. — Вы меня напугали! в какой-то ассоциации Морт вспомнил сцену с дверной ручкой в Диснеевской Алисе в Стране Чудес. Его стал дышить приступ смеха. «Инструэнни, все в порядке?» «Да!» морт нагнулся и сглотнул слюну. Этот прием он освоил тысячу лет тому назад в воскресной школе. Другого способа удержаться от смеха он не знал, но, как всякий эффективный способ, этот был довольно болезненным. «Я думал, вы сейчас свалитесь!» «Я!» — Сонни сам рассмеялся. Он вырубил магнитофон который в этот момент захлебывался в эмоциональном крещендо. «Это Том мог бы свалиться, а я нет». «А где Том?» — спросил Морт. «Мне надо с ним поговорить». «Он звонил рано утром. Сказал, что не сможет сегодня работать. Я сказал ему, что это нормально, что здесь все равно нет сегодня работы для двоих». Соня недоверительно взглянул на Морта. «То есть, конечно, работы хватает, но Том и так уже немного переборщил. Старику это трудно». — Говорит, у него страшно болит спина. Наверное, и впрямь болит. Он был какой-то не такой. — А во сколько он позвонил? — спросил Морд изо всех сил, стараясь, чтобы вопрос прозвучал небрежно. — Рано, — сказал Соня, — часов шесть. Я как раз шел в сортир. У меня это как по часам. Он был, кажется, страшно горд этим обстоятельством. — Том знает, когда я встаю и когда начинаю работать. — Так вам показалось, что он не в форме? да голос голосню был так себе сонни нахмурился как будто пытаясь что то вспомнить затем непределенно пожал плечами вчера с озера дул сильный ветер наверное его продуло но вообще томми кремень дай ему денек другой отлежаться и он снова будет в седле честно говоря я больше боюсь что он задевается и связнится отсюда он указал кистью на дощатый настил и опять во все стороны прители белые брызги а я могу вам чем то помочь мистер эйни нет сказал морт